Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой горячие горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной овинный дух. Старшина шпатер затаился в коптерке Нигугу. «Чё сурлы воротите? Сожрали мою пайку!» наседает на дневальных Петька Мусиков. И не подавились. Товарищи, называется, И шо, и консомольцы, небось. Бляди, пизделякнули пайку, И хоть бы что. Скажи спасибо, хлеб принесли. Хлеб принесли. А кто корку всю с пайки обкусал, кто? Я больной, но не слепой. Ты пари, пари еще, снар стащим, на улицу вышибим, далаешься. Меня снар, а этого не хотите? Тряс Петька мусиков штаны. Эй ты, усатый таракан! Уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящиеся заморыш. Впирившись сверкающим взором в дверь коптерки. «Тебе попцова мало?» «Угробили человека!» «Убили!» «Уморили!» «Отдай мою пайку!» «Притаился!» «Нажрался чужой каши!» «Наперся чужого хлеба!» «Воняешь топеря на всю казарму!» «Так полагается в советской армии!» Самой сознательной Сталин! Чё говорит?» Что говорит Сталин и говорит ли вообще? В последнее время что-то не слыхать. Но никто переспрашивать не решался, Страшась и того уже, что имя вождя, Будь-то Божье имя, так вот запросто Поминается в суе отпетым скандалистом, Петька же расходился все больше, брызгая слюной, безгниво кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчится. Товарищи, первая рота отбой был, люди ведь отдыхают. А ты че приперся, а? Ты че тут, че тут, а? Бздун! Орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. Тут советского красноармейца обокрали. Кого? Кто обокрал? Меня. Старшина обокрал. Пайку мою сбондил. Как? Какой старшина? Известно какой. Один он тут усатый, таракан!»